Часто болеющий ребёнок. Услышав такое от доктора, родители теряют сон, покой и аппетит и твёрдо намерены малыша спасать. Неудивительно, ведь звучит не очень оптимистично. Стоит сразу оговориться, что такой диагноз возможен на приёме только в России и странах СНГ. Западная медицина подобным не оперирует, как и заявлениями, что ребёнок, начав посещать детский сад, должен болеть только в течение 3 месяцев. а потом адаптироваться и больше не болеть. А в противном случае сад ему противопоказан. Все иностранные руководства и учебники для педиатров спокойно констатируют тот факт, что ребёнок, посещающий детский сад, имеет право болеть неосложнёнными ОРВИ хоть каждый месяц. При этом средняя продолжительность болезни 14 дней. То есть с соплями ребёнок проводит примерно половину года, и это никого не пугает. Этот ребёнок в целом здоров. У него нет дефектов иммунитета или ещё чего-то жуткого. Подчеркну, что речь идёт именно о не осложнённом течении инфекций, которые и отмечаются в большинстве случаев. Повышение температуры, сопли, кашель, красное горло, даже налёты на миндалинах без других признаков ангины, увеличение лимфоузлов, капризность являются признаками именно обычного течения ОРВИ. Если ребёнок часто болеет отитами или пневмониями, уж тем более и тем, и другим, обструктивными бронхитами, конечно, это повод обратиться к специалисту за дополнительным обследованием. Об этом подробнее поговорим чуть позже. А пока хотелось бы немного отступить от темы и объясниться. А то может создаться впечатление, что мне очень нравится, когда дети болеют. И как вообще может быть нормальным болеть? Действительно, звучит странно. Но это ни что иное, как медицинский факт. Конечно, никому из докторов не хотелось бы, чтобы детки болели, в том числе и мне. А если бы существовало какое-либо эффективное и безопасное средство, защищающее их от этого, его бы обязательно использовали. Но это не совсем реально в настоящее время. И вот почему. Можно привести аналогию с прорезыванием зубов. Чтобы зуб вылез на поверхность, должна нарушиться целостность десны. Так что в любом случае процесс этот неприятен. Но для организма в целом и ротовой полости, в которой разворачиваются события, он абсолютно безопасен. И всем ведь ясно, что без зубов куда хуже, поэтому потерпеть стоит. Никому не приходит в голову сказать: "Давайте вы, доктора, что-нибудь придумаете, чтобы отменить прорезывание зубов", хотя ребёнок может температурить очень сильно капризничать, отказываться от еды, и плохо себя чувствовать. Крайне неприятно. Для облегчения симптомов назначаются обезболивающие, которые в за редких исключениях эффективно справляются. Но мы понимаем, что это всё-таки лекарственные препараты со своими побочными эффектами, и кормить ими малыша постоянно не стоит. То есть в целом это состояние можно назвать болезненным, но для организма ничего жуткого не происходит. И в итоге ребёнок будет в выигрыше, потому что сможет хорошо жевать. А ещё, кстати, этот процесс происходит по-разному. Некоторые родители вспоминают его как самый страшный кошмар, а другие просто замечают зубы в ротике у малыша или лишь в этот момент узнают, что они, оказывается, прорезывались. Последних, конечно, меньшинство. То же самое с простудами у малышей. Да, это неприятно. Хотя в ряде случаев сам ребёнок страдает даже меньше, чем при прорезывании зубов, но никакого пагубного воздействия на организм в целом этот период не оказывает. Наоборот, как мы уже обсуждали, говоря о профилактике ОРВИ, в этот период иммунная система проходит свою тренировку и учится эффективно справляться с микробами в дальнейшем. Как и в случае с зубами, период частых болезней протекает по-разному и даже начинается в разное время. У кого-то уже после года, когда малыш начинает ходить, у кого-то только с походом в сад. От чего так? Значит ли это, что второй здоровее первого или наоборот? А крепость иммунитета имеет ли значение? Ну вообще-то нет. Оба малыша здоровы, и с их иммунными системами всё в порядке, если мы говорим об обычных простудных заболеваниях. Это может быть полностью индивидуальной особенностью. а может иметь причины, далекие от здоровья. Например, социальная активность малыша. Некоторые детки с самого раннего возраста крайне активны. Оказавшись в любом новом месте, юные исследователи везде залезут и все потрогают. Очень хотят общаться и со сверстниками, и с детьми постарше. Вступают в дележ игрушек на площадке, всегда залезают на колени к приходящим домой гостям и так далее. Учитывая то, что мы с вами знаем о путях передачи микробов, легко сделать вывод, что всё вышеперечисленное как раз позволяет с ними проконтактировать. Естественно, часть таких контактов закончится болезнями. Возьмём другого малыша. Он куда менее хочет социализироваться, проводит много времени с мамой, сидит у неё на коленях, приходя в новое место держится особняком на площадке, опасается гостей. Это вполне допустимое поведение для ребёнка раннего возраста. Однако мы видим, что шансов контактировать с микроорганизмами в данном случае меньше, хотя они всё равно, конечно, есть. Поэтому вполне вероятно, что он будет болеть реже, чем предыдущий малыш, а может и вовсе не заболеет до начала посещения детского сада. И я не хочу сказать, что какой-то из этих двух типов поведения является предпочтительным и желательным. В описанной мной ситуации дети следовали исключительно собственным предпочтениям. Единственное, чего не нужно делать это искусственно ограничивать активного ребёнка или подталкивать к взаимодействию застенчивого и тихого малыша грубыми методами. Это лишний стресс, который ещё никому не улучшал здоровье. Но сравнив этих деток в одинаковом возрасте, Какая-нибудь горячая голова может сделать вывод о том, что второй малыш куда здоровее первого, а первого, может быть, даже надо лечить. Конечно, это полная чушь. А наглядную причину различий в частоте ОРВИ мы увидели. Разве она как-то характеризует здоровье? Заканчиваться период частых простуд может к школьному возрасту. В ряде случаев это происходит раньше, а иногда захватывается и период начальной школы. Это также зависит от многих факторов, не только от чисто медицинских показателей. Кстати, точная частота болезней у часто болеющего ребёнка неизвестна ни докторам, ни родителям. Одни отечественные источники пишут о том, что это больше шести раз в год, другие — шесть — восемь, третьи милостиво разрешают поболеть и больше — восемь раз. И самое главное, что это не основано на результатах серьёзных исследований, имеющих реальное практическое значение для докторов. Нет никаких свидетельств, что здоровье ребёнка, болеющего больше восьми раз в год, действительно чем-то хуже здоровья его сверстника, болеющего реже. Это не более чем домыслы группы сотрудников кафедры. Родителям говорят, что их ребёнок нездоров, и его надо обследовать, лечить, что-то запрещать, Просто потому, что кто-то из профессоров решил, что болеть 8 раз в год в детском саду это уже много. Возникает вопрос: профессора вообще заходили в детские сады? На самом деле, не трудно догадаться, что огромное количество детей во всём мире ежегодно болеют ОРВИ. Можно провести множество каких угодно исследований и проверить всё, что хочется выяснить, начиная с того, отличались ли дети чем-то в младенчестве. отличаются ли чем-то в саду, будут ли отличаться, когда вырастут, у кого разовьются какие-либо хронические заболевания и многие другие аспекты. И таких научных работ во всём мире сделано множество. Поэтому тему ОРВИ можно считать изученной вдоль и поперёк. Ну, конечно, а эффективного лекарства так и нет, возмущаются сейчас слушатели. И вынуждена с вами согласиться. Но всё же хорошая новость в том, что у нас есть множество достоверных научных данных, и это позволяет не гадать на кофейной гуще и вирусах герпеса, а оперировать фактами. А они свидетельствуют о том, что два ребёнка-ровесника, один из которых болел 5 раз в год, а другой 10 одинаково здоровы, станут реже болеть спустя несколько лет, не получат никаких негативных последствий для здоровья от этого периода и вырастут в одинаково здоровых взрослых. И речь, конечно, не только об этих двоих, но и обо всех миллионах детей во всём мире, что болеет в дошкольном возрасте. Для того, чтобы сделать такие выводы, нам, конечно, нужно выбрать похожих по многим параметрам детей. Например, если один из них страдает бронхиальной астмой, или один из очень бедной семьи, а другой из очень богатой, мы не сможем просто сравнить частоту их болезней и сделать подобные выводы. Ведь социоэкономические факторы, а также наличие хронических заболеваний делают значимый вклад в показатели здоровья и влияют на результат. Но не волнуйтесь, учёные, конечно, принимают это в расчёт при планировании исследований. А если они этого не сделают, то другие учёные, осуществляющие контроль, признают их работу недостоверной, и её результаты уже никто не будет рассматривать всерьёз. Доказательная медицина выставляет множество проверок на каждом этапе, чтобы довести до практикующих врачей максимально проверенную информацию. Я от природы осторожна и люблю действовать по правилам. Отличница это многое объясняет. Поэтому, не будучи уверенной в том, что частые болезни у детей это не болезнь, а норма, я бы никогда не решилась пойти против системы. А система в России, напомню, любит в этом случае полечить, сославшись на вирусы герпеса, иммунодефицит и прочее. Представляете, какой абсурд? Назначать потенциально опасные, противовирусные, иммуномодулирующие лечение ребёнку, который здоров. А в безопасности назначаемых в России с этой целью препаратов мы не можем быть уверены, так как они не прошли должных проверок. Это ли не называется залечили? И если бы эти курсы лекарств могли защитить от опасных состояний, пневмонии, обструкции, ложных крупов, попаданий в больницу, их использование можно было бы рассмотреть как вариант. Но ведь не защищает. За годы активнейшего использования этой группы препаратов в России можно было бы накопить достаточно данных об их потрясающей эффективности. Если бы эти данные существовали. Увы, Все исследования, которые можно найти по теме, не выдерживают серьёзных проверок качества и не могут считаться достоверными. Или показывают укорочение периода лихорадки на одни сутки, а не защиту от пневмонии. Хотя реклама утверждает обратное, но это всего лишь реклама. И тем более нет достоверных данных о том, что здоровье детей, получавших курсы иммуномодуляторов по поводу частых болезней по каким-либо параметрам лучше, чем у их сверстников, которые избежали этого мероприятия. Но как же тогда получилось, что эти препараты так широко назначаются? У меня нет ответа на этот вопрос, к сожалению. Отдельно хочется сказать, что ни одно средство на сегодняшний день не показало достоверной эффективности в деле снижения частоты ОРВИ. Ни растительные препараты, ни гомеопатии, ни добавки с цинком или витамином С. В интернете можно найти исследования, показывающие эффективность какого-либо из этих средств. Однако, когда учёные суммировали и проанализировали результаты всех публикаций на тему, эта эффективность не была подтверждена. Мы, конечно, будем следить за развитием событий и новостями по этому поводу, ведь новые данные появляются регулярно. Однако лучшее, что можно сделать для собственного здоровья, как показывает практика, это воспринимать медицинские сенсации критически. Появляется новое средство, показывающее свою эффективность. Люди бросаются его использовать, и через пару лет накапливаются данные о его безопасности, которые могут нас не очень обрадовать. И одно дело, когда речь идёт о новом лекарстве, дающем надежду неизлечимым доселе больным. Другое дело, Когда мы пытаемся с помощью какого-либо вмешательства сделать здорового ребёнка ещё здоровее, потому что нам хотелось бы, чтобы он болел поменьше. Единственное, что я могу сделать со своей стороны, это познакомить вас с принятой во всём мире точкой зрения на этот вопрос. И надеюсь, это поможет лучше оценить ситуацию. И начать, мне кажется, стоит с вопроса, беспокоит ли малыша эти частые болезни, и часты ли они вообще. Я давно заметила некоторый парадокс в восприятии. На мой вопрос: "Часто ли болеет ребёнок?" родители могут ответить: "Да, нет, редко" или "Да, очень часто, постоянно болеет". А при детальном опросе выясняется, что эти дети болеют с одинаковой частотой и симптомами. Представляете? Просто у родителей разное отношение к этому. Кто-то абсолютно спокойно реагирует на ежемесячные простуды, Это же сад, там дети болеют и не зацикливается на этом. С таким подходом само собой легче пережить период частых ОРВИ. Но для других, очень часто болеет может означать и 4 раза в год. Хотя, как мы уже выяснили, 4 раза в год отличный показатель для детсадовца. А чем плох такой подход? Ребёнок ведь и правда болеет. Такой настрой родителей очень легко позволяет подцепить их на удочку. У ребёнка проблемы с иммунитетом, его надо лечить. И пошло-поехало. Подчеркну ещё раз, что у ребёнка никаких заболеваний нет. Он просто ходит в сад и периодически заболевает неосложнёнными ОРВИ. Казалось бы, всё хорошо. Но это до того, как он попал в лапы нашей медицины. Это же часто болеющий ребёнок. Литра крови на кучу анализов выявили вирусы герпеса и аллергию на кошку. Кошка жила в доме с рождения ребёнка. От неё избавились, пролив немало слёз. Ничего не изменилось, потому что это не кошка заражала ребёнка ОРВИ. А результаты аллергологических обследований нужно интерпретировать только вместе с клинической картиной. Вирусы герпеса долго лечили тремя курсами иммуномодуляторов в разные места. сдали анализ, а титры антител стали выше. Тут все впали в тотальную панику. Мысленно похоронили иммунитет, на всякий случай посадили ребёнка на диету, запретили гулять и посещать занятия и назначили капельницы для иммунитета. Заранее предупреждаю, что таковых не существует. Я регулярно слышу подобные истории на приёме и читаю в сообщениях от подписчиков. И если честно, У меня возникает только два варианта реакции в зависимости от эмоционального состояния: нецензурная брань или рыдания. Когда я объясняю родителям, что с ребёнком всё в порядке и можно расслабиться, у них только один вопрос: "Ну почему же мы не попали к вам раньше?" Стоит признать, что существует и обратная ситуация, с которой сталкиваются доктора, работающие по тем же принципам, что и я. Родители приводят садиковского ребёнка, болеющего ОРВИ без осложнений. Точно так же, как в предыдущем случае. Доктор объясняет, что это нормально для данного возраста, даёт рекомендации по укреплению здоровья, которые мы будем обсуждать далее, гигиене. И родители уходят жутко недовольными, иногда даже пишут жалобы и гадости в интернете, ведь доктор не полечил вирусы и не укрепил иммунитет. В общем, как и в ситуации с антибиотиками, ситуация требует компетентности и здравого смысла от обеих сторон. Честно говоря, в вопросах иммунологии вряд ли стоит ждать адекватности от нашей медицины в обозримом будущем. Радость то, что появляется всё больше докторов, обращающихся к мировому опыту. Но актуальные знания и правильное представление о том, как выглядит здоровый дошкольник, крайне важны для родителей. Это позволит меньше паниковать и снизить уровень стресса в семье и понять, насколько предлагаемые доктором меры адекватны состоянию ребёнка. Запомним основные постулаты, касающиеся частых ОРВИ у детей. Часто болеть с неосложнёнными ОРВИ в детском возрасте — это нормально. Периодически болеть ОРВИ с осложнениями — это тоже нормально. Главное, чтобы после прослушивания главы Болезненные состояния и осложнения у вас не возникло вопросов к здоровью малыша. Если они есть, проконсультируйтесь со специалистом. Если их нет, не надо искать у ребёнка скрытые дефекты. В арсенале современного доктора нет никаких эффективных и безопасных лекарств, которые снижали бы частоту ОРВИ. Не на словах, а по результатам серьёзных проверок. Обычно пик заболеваемости приходится на возраст детского сада. К поступлению в школу большинство детей болеет намного реже. Ваша любовь и забота, а также ощущение, что с ним всё в порядке, намного важнее для малыша, чем идеальное здоровье.